ومن المواليزات اهل السنه والجماعه انهم يرون الحج والجهاد ماضيين على ائمه что хач и джихад должен проходить только с имамами мусульман ويرون كانوا праведными или же неправдными и поэтому подчинение имамам то есть имеется в виду правителям мусульманам которые стали правителями имма бихтияри мин ахлил хилю валях, то есть смотрите, какими путями правитель мусульман становится правителем. Либо же его выбирают, кто? Хилю лак, то есть кто такой? Ахлил то есть это какой? Улама или близкие люди. То есть, допустим, как это было во время пророка, саламу сахабы собирались и выбрали кого? Абу Бакра, так или не так? Потом Бакр оставил после себя Умара, потом усманы сахабы собрались, то есть уляма у сахаба. То есть можно в наше время сказать, как бы, министры. И выбирать главного. Но не народ. Поэтому та демократия, которая называется демократией, народ приходит, голосует, это бида беда. Знаете, многие из нас этого не знают. То, что идти голосовать, выбирать президента главного, это нету такого в исламе. В исламе нет. Народу демократия так называемая, вот это вшивая, это не из ислама. То есть демократия что такое? Это хукм то есть, когда народ правит, это не из ислама, братья, бар-калу-фикум. И пускай кого-то из вас сейчас не побуждает та ревность, на которую его воспитал в нем Советский Союз, как теперь все кулакам отдать или правителям цари, что хотят делать. Нет, брат, ислам есть ислам. Такого у нас большевизма, коммунизма нету в исламе. Все это валиязблякуфрундалах. Видишь, который уходит в ислам, многие из тех акридов, которые нас воспитали, вещей, или же заблуждение. И поэтому те вещи, которые выбирает народ и так далее, это заблуждение. Нету такого в исламе, чтобы народ выбирал э, президента и так далее. Нету такого в исламе. То есть у нас два пути. Либо же «Ихтияру ахлил хилл то есть «Уляна». Или же то есть люди, которые имеют вес в правлении, они собираются и выбирают себе кого главного. «Ау у сейфу вас синан». Или же берет власть силой и каким-либо путем. То есть силой или каким-либо путем это человек, который что the И третью вещь не сказал шейх, это третья вещь, это когда после себя оставляет халифу. То есть человек правит, и после себя стоит сообщать, вот этот место меня будет. Вот эти кабараков, три вещи, через которые человек становится правителем для мусульман. Еще раз. Первое. Когда человек после себя оставляет халифу. То есть после себя оставляет наместников. Вторая вещь, это как сделал Бубакр с тем, с омаром. Вторая вещь, когда человек его выбирает ахлюль хиллю то есть глава, уляма, или визиря, министра и так далее, выбирает его. И третье, когда человек берет каким-то путем как силой. Кого выбрали у нас, пример, мы сказали, халифа после себя стала бубакру, умара. Османы выбрали асхилюла. Что касается муав и раделлангу, то есть тот, кто был после Алии, и до сегодняшнего дня все, кто правители, взяли ее силой. Потому что Муавр и был из тех, кто взял это силой. И поэтому любой правитель, который берет силой, или же его выбирает, или же его оставляет после себя наместником, тот правитель, который был для себя. Вот эти три вида, когда человек становится, что у него? Имаматун шараия. Имама шараия, шара то есть он становится имамом для мусульман. чтобы он был, конечно, мусульмане. Кулюгум танаатиду лягум имаматун шараия, то есть эти люди становятся имамами шариатскими. То есть, что такое имам шарянским? То есть, есть в исламе определенные ахкамы, которыми мы обязаны перед ними, и они обязаны перед нами. Перед, то есть, кем они правят. И, естественно, вещи, которые мы обязаны перед Всевышним, Аллах, они, то есть, они ответственны перед Аллахом за нас, и мы, Аллах, перед ними. Смотрите, очень важная вещь. И если таким-то образом из этих трех путей, Человек становится правителем у мусульман, то есть мусульмане становится правителем для мусульман. Мы обязаны ему подчиняться в чем? Аруф, То есть не в грехе. Если он тебе приказывает грех, делать грех, если даже это будет абубак, рабин, он не скажет тебе, и шрабхам, да шабхамар. Скажет, а кто ли у кто ли я Скажет, тебе пей вино, убью тебя, убей, но я вот купить не буду. А, видали? Бараку